Глава 17. Не знаю, на что именно рассчитывал Демир, но настаивать он не стал, как и продолжать разговор. Очень скоро мы закончили общение, я осталась в гостиной одна. Теперь можно было вернуться в спальню и лечь спать. Но я предпочла сну разговор с баншей. Аурелия! позвала я, не вставая за стола. Аурелия, я усталая деловая женщина. У меня нет сил тащиться в то крыло. Я еще не договорила. А Банша в длинной ночной рубашке уже сидела в том же самом кресле, который недавно покинул Демир. «Это против правил», – сообщила она мне деловым тоном. «И плевать на эти дурацкие правила», – ответила я. «Ты ведь слышала наш разговор? Что думаешь?» «Тариса действительно была истеричной», – кивнула Аурелия. И когда ей что-то не нравилось, она закатывала истерики с применением магии. А так как она была сильной магичкой, то ее лишний раз старались не трогать. Понятия не имею, как она попала на этот пост и откуда здесь появилась. В отличие от тебя, Тариса была нормальной и не имела обыкновения водить дружбу с Банши. Я пропустила шпильку мимо ушей и поинтересовалась. Есть какое-нибудь законное основание, чтобы разорвать брак с лордом драконов? В следующий миг Банши была возле меня. Положила руку на мой лоб, заботливо заглядывала в глаза. Да вроде жара нет. Недоуменно пробормотала она. Я хмыкнула. Язва. «Аурелия, я серьезно». «Да, в этом мире разорвать брак между аристократами нельзя, но я-то его не заключала». «Ты в теле тарисы. смирись», – последовал ответ. «И вообще, он мужик неплохой вроде, судя по тому, что я о нем узнала. Такой тебе и нужен, чтобы глупостями не занималась». «Спасибо, мамочка», – ядовита ответила я. «Вот только мое желание никому вообще не интересно, похоже. Я не хочу замуж». Вообще! Ты уже замужем!» Я выругалась на русском народном. Аурелия с умным видом покивала, как будто что-то поняла или запомнила. Похоже, сторонников у меня не было. Пока, по крайней мере. Спать я легла в расстроенных чувствах. Самое противное было то, что вообще разводы в этом мире существовали и даже практиковались, но никак не среди высшей знати. Родилась герцогской дочкой или принцессой? «Будь добра, всю жизнь мучайся с тем, кого тебе выбрали в мужья твои чересчур заботливые родители. Как это не хочешь? А кто тебе вообще спрашивает?» Выходов не существовало. Ну, или я их не видела. Демир может потребовать выполнения супружеских обязанностей в любой день и будет в своем праве. Поворочившись в постели около часа, я наконец-то заснула. И сразу же принеслась в комнату, в которой находился Демир. «Все та же просторная спальня, все та же кровать посередине». И Демир в том же костюме, сидевший в кресле возле кровати. «Тело, значит, подвело», – усмехнулся он, смотря на меня в упор. «А сейчас ты тоже в своем теле?» Я прекрасно понимала, что он имел в виду. Если бы меня настоящую попаданку с земли не тянуло, пусть даже на подсознательном уровне, к мужу Тарисы, я сейчас не находилась бы в его комнате. Тело могло подвести приличной встрече с Демиром. Но сейчас ночью, когда перенеслась моя душа, а сейчас я помимо воли здесь, успела огрызнуться я, прежде чем меня, как и в прошлый раз, выкинула в собственной спальне. С ворчанием я перевернулась на другой бок и заснула до утра, на этот раз без снов. А утром, приведя себя в порядок и позавтракав, я направилась к Сартаку. Надо было разобраться с этим похитителем Грифонов и определить ему меру наказания, Ну и заодно припугнуть, если получится, конечно. Может, в другой раз подумает, прежде чем соглашаться на сомнительную авантюру. Я шла, точно зная маршрут. Академия довела меня прямо до двери комнаты, в которой закрыла Сартака. Причем это была не его собственная комната, где он знал все углы и мог воспользоваться чем угодно для передачи сигнала в сообщнику. Я открыла дверь, перешагнула порог. Сартак сидел на застеленной кровати и с тоской на лице смотрел на проход. При виде меня он сразу же подскочил. «Лерно!» – начал было он, поклонившись. Я мотнула головой, обрывая его. «Садитесь, адепт!» Указала на кровать, сама хлопнула в ладоши, и прямо напротив Сартака появилось кресло, в которое я и опустилась. «Рассказывайте в подробностях, что произошло. Почему вы решились на воровство?» «Я слушаю». Сартак мялся. Его глаза бегали по комнате, не останавливаясь ни на одном предмете. Я видела, что он боится. Оставалось только понять, кого. «Хорошо, если меня. А если нет?» «Если не хотите говорить при мне?» Я вызову сотрудников патруля, и они заберут вас в темницу. Патрулем здесь назывался главный орган безопасности империи. Несколько сот лет назад на эти земли напала нежить. И те, кто назвался патрулем, самые смелые и умелые воины, истребляли ее в убойном количестве, пока маги работали над заклинанием, позволившим уничтожить всю нежить сразу. После этого название патруль и перекинулось на тех, кто стоял на страже интересов империи. Их боялись, причем до дрожи. Поговаривали, что им не чужды были пытки, и из их темницы редко кто возвращался в здравом уме и твердой памяти. А потому я не сомневалась в том действии, которое должны были оказать мои слова на неумелого адепта.